На долгое время повисло сердитое молчание. Нева выпучила глаза так, что они стали похожи на два куриных яйца. Она была поражена до глубины души, а ошарашена, словно школьница, внезапно провалившаяся на экзамене. Ван Хунту все-таки мужчина и обладал куда более выдающимися умственными способностями, так что попытался образумить старого насильщика. Мы к тебе обратились исключительно потому, что бригадир задрал цену, не так ли? Ты согласился, верно? Почему же по итогу работы решил тоже заломить цену? Если бы ты, как и они, попросил четыре с половиной мао, разве мы наняли бы тебя, а? Когда дошло до денег, старый носильщик открыл рот, правда, говорил он простыми фразами, «Ничего не знаю» знаю только что вы меня наняли не предупреждали что оплата другая во всех квартирах такая мы не знали что на это ответить не было необходимости вспоминать детали разговора мы их и так отлично помнили неваньянь тогда действительно не озвучивала старику цену нам казалось что и так все понятно неваньянь воскликнула черт возьми Ужас, что делается! Старый носильщик больше ничего не произнес. Он стоял на площадке перед нашими квартирами с протянутой рукой и ждал оплату. Ван Хунту сказал По два с половиной Мао. Старик решительно покачал головой. Ван Хунту попробовал еще раз. Ну, хотя бы три. Носильщик все так же твердо покачал головой. И тут невоньянь прорвало. Она уже не могла сдерживаться. Начала размахивать руками с перекошенным лицом и орать над треснутым голосом. «Ах ты, деревенщина, совсем совесть потерял? А как же те вещи, которые ты перепортил? Естественно, придется оплатить все убытки. Но если мы заставим тебя это сделать, то всей твоей зарплаты не хватит. Ты это понимаешь вообще?» Старик никак не реагировал, но и уходить не собирался. Сгущались сумерки, а он по-прежнему стоял у нашей двери. Мы не могли успокоиться. Ван Хунту несколько раз выходил и рычал «Пшёл вон!». Но старик не двигался с места. Пришлось Ван Хунту схватить старого носильщика за руку и потащить вниз по лестнице. Я тут же побежала к невой янь обсудить сложившуюся ситуацию. Предложила просто отдать ему деньги и делу конец, но Невэнь-Янь вскипела. «Нет, ни за что!» Для нее это уже был не просто вопрос денег. Она расценивала произошедшее, да и весь ремонт в целом, как настоящую аферу, обман. Только внутри большой аферы с ремонтом притаилась маленькая. Безответный старый насильщик нанес ей обиду вслед за бригадиром, и этого она не могла пережить. А смирившись, как ей казалось, она потеряет остатки самоуважения. Мне и слова не удавалось вставить, поскольку не придя в страшную ярость, рвала и метала. Да, конечно, Джанхуа нам помогала, нельзя ее винить. «Да и нет оснований в ней усомниться. Но сейчас, когда дошло до такого, кто поручится, что она не получает тайком откаты? Почему же все кругом такие бессовестные? Стоит достичь каких-то успехов в карьере, как других людей, это лишает покоя. Они на тебя возводят поклеп, пытаются разрушить все, чего ты добился, и непременно хотят свести тебя в могилу». Дома стена разрушилась, надо ремонтировать, и тут все подряд обманывают, пытаются на тебе нажиться. Даже простой насильщик с улицы, и тот наровит обидеть. Они себя кем вообще возомнили, что решаются мошенничать на прополую. За кого они меня принимают? Думают, меня легко можно обижать? В этот раз я не намерена склонять голову перед сбродом. Неваньянь янь попросила меня не лезть в это дело и позволить им с мужем самим все решить. Я должна согласовывать свои действия с ними и ни в коем случае не платить старому насильщику за работу. Неваньянь, янь сильно нервничая и ломая пальцы, умоляла. «Пожалуйста, пообещай мне, что ты нас не предашь. Сейчас я уже никому не верю, только тебе. Ты обязана мне пообещать». Мне ничего не оставалось, кроме как пискнуть. Обещаю. Меня вынудили дать слово, и когда я услышала собственный голос, сердце мое ёкнуло. Все это ужасно смутило меня. И сама ситуация, и мое обещание. Мне казалось, что мы смешны и жалкие, но при этом печёмся о своей репутации и о самоуважении. Утром за дверью раздался крик. Оказалось, это кричал насильщик. Старик снова пришел и встал на площадке перед нашими квартирами, прижимая к себе коромысло. Одет он был в какие-то лохмотья и от него ужасно разило потом. Невоньянь, выскочившая на лестницу в пижаме, перепугалась до чертиков и завизжала, а потом схватилась за грудь, влетела обратно в квартиру и плотно затворила дверь. Затем с ней приключилась истерика. «А ну, вали прочь! Вали!» — кричала она. Ван Хунту с налившимися кровью сонными глазами в трусах и майке вывалился на площадку и без лишних слов накинулся с кулаками на старого насильщика. Все это происходило в воскресенье, когда сын и дочь Ван Хунту вернулись домой на выходные. Они оба тоже выбежали из квартиры и принялись прогонять старика. Тот покорно сносил удары, молчал, но при этом не уходил. Сын Ван Хунту заорал на него. «Ты почему не уходишь? Жить надоело?» Ему вторила сестра. «Ах ты деревенщина! Бесишь! Беспокоить людей в их личных квартирах противозаконно! Ты в курсе?» Девушка говорила точно так же, как и ее мать, с нисходительным тоном, полным презрения. Мне пришлось сбегать за Джан Хуа. Сначала та отказалась помогать, сказав, «Ремонт закончился, я уже накликала на себя беду, с трудом отмылась, так что не беспокойте меня больше. Пусть впредь меня не трогают ни Вэнь -Янь, ни жена профессора. Они лучше меня все знают, а я не буду хлопотать». Но через некоторое время Джан Хуа сама предложила, Так и быть, сделаю еще одно доброе дело, чтобы уж точно попасть на западные небеса. Западные небеса — образное представление о буддийском рае. Когда она поднялась к нам, насильщик внезапно очень четко произнес «Хозяин квартиры меня ударил». Ван Хунту переспросил «Я ударил». «Да это я еще вежливость проявил, даже полицию не вызвал. Посмотрим, что с тобой сделают в участке, если ты дальше будешь донимать жильцов». «Я всего лишь хочу получить свои деньги», — сказал насильщик. На площадку снова выскочила невэнь Она так и не сняла пижаму и по-прежнему прижимала руку к груди. Уставившись на старика, она заорала. «Нет у нас денег! Нет! Нет!» Тут вмешалась Джан Хуа. «Так, хватит. Давайте позже спокойно поговорим. В чем проблема? Если столкнуться лбами, то договориться ни о чем не получится. Учитель Ван, учитель НЕ. Идите к себе. Дети, отведите домой маму с папой. Приведите себя в порядок, умойтесь, причешитесь, переоденьтесь, чтобы провести воскресенье свежими. А ты...» Она обратилась к носильщику пойдешь со мной поешь у меня супа из зеленой фасоли ничего ужасного не произошло мы все обсудим невань янь ткнула пальцем в джанхуа и процедила а ты вообще кто такая тоже мне важная птица тебе не кажется что ты суешь нос не в свое дело что-то удумала неваньянь вышла из себя она больше не могла себя контролировать и заплакала Когда ее злые слова вырвались наружу, все вдруг очень смутились. Ван Хунту поспешно извинился перед Джан Хуа. «Простите, простите, она не хотела». Джан Хуа посмотрела на невэнь -янь и сказала спокойным тоном. «А то вы не знаете, что я за человек. Я бедная вдова, которая присматривает за велопарковкой. И ничего я не удумала». Мне это не нужно. Я порядочная, честная женщина и не схожу с ума из-за нескольких жалких медиков. Мы уходим. Когда они оказались на велопарковке, Джан Хуава сделала руки к небу и принялась распекать на повышенных тонах старого насильщика. Ты меня подставил? Нечего жаловаться, что я на тебя напускаюсь. Дело не в том, что таких, как ты городские, в грош не ставят. «Вы сами к себе так относитесь. У вас на уме только деньги и ничего, кроме денег. Работаете спустя рукава, да еще и нарываетесь. По делом тебе. Велика ли разница между четырьмя с половиной, Мао, и двумя с половиной или тремя? Ну, заплатят тебе твои четыре с половиной, и что, разбогатеешь? А без них обнищаешь в конец?» Насильщики, которые таскали материалы на первый этаж, получали от двух мао до трех. Так почему ты артачишься? И меня подставил, и себе навредил. Старик долго молчал, а потом все равно упрямо буркнул. Всем платили эту цену. Если я пойду на уступку, то как со мной в будущем станут поступать? Джанхуа больше ничего не захотела выяснять. С напряженным лицом она налила ему суп из зеленой фасоли и с грохотом поставила миску на стол. Они молча ели суп. Затем Джан Хуа наконец подняла глаза и выругалась: Ах ты ж, сукин сын! Неподалеку на площадке толстушка играла в бадминтон с какой-то маленькой девочкой. На лице ее застыло отрешенное выражение. Джан Хуа посмотрела на дочку и снова выругалась, словно продекламировала стихотворение. В ее голосе различались нотки переживания о тяготах мира. Когда я услышала ее, на душе у меня стало тягостно, я не понимала, как поступить. Конфликт в итоге продолжал усугубляться. Однажды днем старый носильщик заявился к нам на восьмой этаж, но не с коромыслом, а стопором. Топор был острый и со следами крови. Костлявый старик в лохмотьях, с всклоченными засаленными волосами и бородой, да еще и с топором в руках. Зрелище не для слабонервных. Все, кто видел его, напряглись, и два наших местных охранника побежали друг за дружкой вслед за стариком, уговаривая его не совершать глупостей. «Джан Хоа только что откуда-то приехала». Она бросила велосипед, взлетела на восьмой этаж и забрала у старика топор, приговаривая: Это еще что такое? Это еще что такое? Потом обратилась ко мне. Сходи к невеньянь. Пусть просто ответит: будет платить или нет. Если нет, то я сама заплачу. Услышав слова Джанхуа, старик вскинул голову, затем снова понурился повернулся и ушел из нашего ЖК, даже не потребовав вернуть топор. Я пошла не к Вэнь-Янь, а к Ван Хунту. Предложила ему отдать старику деньги и забыть обо всем. С каждой квартиры выходило по 150 юаней. Ван Хунту согласился и добавил, «На самом деле не Вэнь-Янь так кипятится не из-за денег. Она нетерпимо относится к любой несправедливости, это у них семейная...» Я ничего поделать не могу, так что не вините ее. Однако вечером того же дня, когда мы обо всем договорились с Ван Хунту, к ним в квартиру кто-то вломился. Старого насильщика никто не видел, да и вообще никто не заметил ничего подозрительного. Но супруги, вернувшись с работы, обнаружили, что их железная дверь срезана с петель, а все стекла перебиты. Утром мы с Ван Хунту решили, что после работы он передаст мне деньги, а я отнесу их Джан Хуа, чтобы она вручила старику. Но, увидев разгром, Ван Хунту взбеленился и не только не отдал мне деньги, а еще и вызвал полицию. Вскоре полицейская машина въехала с сиреной во двор, всполошив всех жителей. Из нее выскочили несколько человек в форме, Часть из них отправились допросить охранников и записать показания, под которыми охранники должны были поставить свою подпись. Оказалось, что у не в полиции и правда работает младший брат, только не родной, а двоюродный. Через несколько дней полицейские пригласили нас с не янь на медиацию. Мне казалось, что ситуация уже дошла до абсурда, Я не хотела идти в участок, а потому решила во что бы то ни стало потащить с собой Джан Хуа. Когда мы пришли, увиденное превзошло все наши самые смелые фантазии. Старый насильщик с голым торсом в одних лишь драных грязных брюках валялся на полу и стонал, зажмурившись. Его поколотили. Один из полицейских, не тот, что приходился братом мне в иньянь, С деловым видом ткнул старика носком ботинка и сообщил. «Пришли потерпевшие. Вставай, извинись перед ними». Старик не поднялся. Полицейский рассердился и силой пнул его. Тогда старый насильщик прохрипел: «Хозяйка, честное слово, я в ваш дом не вламывался». Полицейский снова со злостью пнул его и процедил. «Ты ж признался». «А теперь опять отнекиваешься? Закон — это не игрушки!» Насильщик ахнул, свернулся калачиком и застонал. «Нам, трем женщинам, было невыносимо смотреть на такую жестокость, но мы не могли отказаться от помощи полицейских и в панике лепитали. Ладно, ладно, давайте продолжим, давайте продолжим!» Полицейский отвел нас в сторону и сказал, «Мы ничего не можем сделать». С этими деревенскими, рабочими мигрантами, необразованными и не знающими законов очень трудно сладить. Вот постановление. Он признал свою вину и готов выплачивать компенсацию. Поставил на бумагах отпечатки своих пальцев. Теперь вы можете подписать и поставим печать. Его зарплата будет считаться компенсацией, но ее, конечно, недостаточно. И я советую вам забыть об этом, дамы. С таких ребят взять особо нечего, ни кола, ни двора. Но ручаюсь, что этот человек никогда больше не пойдет на преступление». Не, сказала. Хорошо, хорошо, спасибо вам. Большое спасибо за ваш тяжкий труд». Постановление на бумаге, очень торжественное, благодаря большой красной печати, действительно производило впечатление чего-то крайне надежного. Мы покончили с формальностями и молча вернулись домой, причем шли очень быстро, практически летели, как ветер. Вернувшись в ЖК, Неваньянь поднялась на восьмой этаж одна. Я осталась на парковке для велосипедов. Джан Хуа принесла электрический вентилятор и стала обдувать меня прохладным воздухом. Некоторое время мы сидели в тишине. Только стая бюльбюлей, больших и маленьких, резвилась в кустах. До цикады сначала шелестели среди листвы, а потом принялись кричать. Белые облака плыли по небу стального цвета, солнце пылало. Казалось, что я сижу так уже сотню лет, и все, что произошло, начиная с цин шихуана и до нашего нынешнего ремонта, невозможно объяснить, даже если захочешь. Ты совершенно беспомощен. Станешь ли говорить или промолчишь? Цинь Шихуан — основатель династии Цинь, объединитель Китая, который возвел Великую Китайскую стену. Я не выдержала и все таки заговорила. Я не собиралась прибирать к рукам деньги, которые мы должны насильщику. Я знаю, — кивнула Джанхуа. «Ну ладно. Тогда у меня от сердца чуть отлегло». Я достала две купюры по сто юаней и сказала, «Джан Хуа, я все таки вынуждена попросить тебя об одолжении». Джан Хуа взяла деньги, посмотрела на банкноты и несколько раз бессознательно провела по краю пальцем. Потом наклонилась и сунула в чулок, убедившись, что там нет спущенных петель и деньги не вывалятся, когда она будет крутить педали». «Прямо сейчас и съезжу». Она села на велосипед и выпорхнула за ворота ЖК. На ней были ее любимые просторные бриджи с пионами на толстых ягодицах, настоящая мешанина из лепестков и листиков, которая казалась мне милой, наверное, потому что я просто привыкла. Некоторое время я еще сидела на велопарковке в одиночестве, мое сердце постепенно успокаивалось. Дело наконец-то подошло к финалу. Невэнь-янь всё-таки добилась своего и не заплатила насильщику за работу. Зато я заплатила за себя. Но Невэнь-янь больше не будет думать, что я их предаю. Соседи не родственники, однако не стоит поступать с ними опрометчиво. Иногда в нашем мире важное дело не требует вмешательства большего, чем приготовление самого простого блюда — но порой камень, который давит на душу, весит полтонны, и скинуть его — настоящее счастье. Война сопротивления японским захватчикам длилась восемь лет, освободительная война — всего три года, но в каждой из них кровь и пот лились рекой, совершались подвиги, достойные песен. В результате мир обновился, и любой человек получил возможность проявить себя, стать важным. В обычные годы каждый день одинаково светил, но окружающие держат камень за пазухой, и сердце разрывается от боли. Мелочи выходят на первый план, жизнь стирает в порошок все стремления и гордость, в итоге нас ждут долгие периоды заурядности, но они даже хуже, они требуют от людей особых терпения и стойкости. Я собиралась было подняться к себе, но тут вернулась Джан Хуа. Преградив мне путь, она вытащила из своего чулка 50 юаней и сказала: С ним все нормально. Конечно, чуток пострадал, но его прямо в участке чем-то намазали. Я немного посвоевольничала и отдала ему лишь 150, которые ты должна была за работу. Если по справедливости, то он и так задрал цену нельзя нарушать договоренность кроме того ты сама далеко не богачка не надо этой благотворительности благотворительность до добра не доведет вон я сделала доброе дело и посмотри куда это меня привело считай выстрелила себе самой в ногу я кивнула хорошо разгром и правда не насильщик учинил подозреваю что это бригадир «Веришь моим ощущениям?» «Разумеется, верю». Джан Хуа снова хитро улыбнулась и спросила. «Я слышала, ты писательница?» Впервые в жизни мне стало стыдно за любимую профессию. Непонятно почему. Чего я стыдилась? Но Джан Хуа поспешила успокоить меня, тихо сказав. «Все хорошо. все хорошо, я не буду на каждом углу об этом трепаться». Я была совершенно ошеломлена. «А что не так с писательством? Как будто я шпион, растворившийся среди обычных людей, и Джан Хуа вывела меня на чистую воду. В детстве мне посчастливилось родиться первой, и я была вскормлена молодостью, здоровьем, энтузиазмом, любопытством и любознательностью моей матери». Когда мой отец еще работал в правительстве, меня пичкали датским порошковым молоком. Моя подростковая жизнь проходила во время культурной революции на фоне больших событий и великих идей. Я будто витала в облаках, попирая ногами солнце. Я никогда особо не задумывалась о трехразовом питании, потому что могла в любой момент зайти в столовую. Я покинула отчий дом ещё до совершеннолетия и успела попробовать несколько из 360 профессий, однако ни одна из них не стала для меня обыденностью. Я смотрела на мир широко раскрытыми глазами, в груди моей билось дерзкое сердце, и я целыми днями писала и читала. В юности я полагала, что мои тексты никто никогда не опубликует, Разве только небо рухнет на землю, а история пойдет вспять. Несправедливость мира ослепляет литераторов. В конце концов, мне было суждено родиться в новом обществе. Здесь мужчины и женщины равны. Всем одинаково приходится хлопотать о повседневных нуждах, рожать и воспитывать детей. В полдень все корпят на полях, орошая землю потом. Все понимают, что каждая крупинка риса на тарелке — это результат тяжелого труда. То, что у пропитания приходится зарабатывать в поте лица, простая истина, горькая, словно хина. Спустя долгие годы в мире постепенно создалась атмосфера неподкупности, и пустота литераторов стала слишком явной, отчего они сами устыдились и раскаялись. Разве я недостаточно раскаялась? Как-то в юности на собрании я обличила саму себя, сказав, что я мещанка. Вначале это, наверное, было просто самодурством, но позже я и правда стала так себя ощущать. Растеряв же свой пыл, решила, что даже мещанка из меня неполноценная. В прошлом, когда выбирали зятя, В первую очередь искали мужчину снисходительного, иначе не стоило за него отдавать свою дочь. Ведь семья — это величайшее дело для китайского народа. Это разновидность зрелости. Человек должен повзрослеть, разобраться, что хорошо, а что плохо. Вот и для писателя, который работает над книгой, зрелость — тоже самое важное. Ему следует не просто жить, а понимать, как жить необходимо. Нужно обо всем позаботиться, отчетливо прописать и крупные события, и мелкие детали, даже то, что невозможно выразить. Только тогда читатель пропустит написанное через себя. Надо создать такой текст, чтобы он вызывал интерес, а интерес к жизни пробуждается, когда вы начинаете относиться к ней с пиететом. Это старинная китайская истина. Глубокое понимание житейских дел — тоже образованность. Цао Сюэциню удалось написать «Сон в красном тереме», только когда он упал с облаков — А его герой проникся идеалами буддизма, лишь перестав помышлять о красавицах. Сон в красном тереме наиболее популярный из четырех классических романов на китайском языке, первые 80 глав которого созданы китайским поэтом Тяо Суицинем. Упал с Облаков. Образное указание на то, что изначально семья писателя была весьма состоятельна, но потом обанкротилась. Я думаю, что я все еще очень неубедительно. Я словно сильный ребенок, строящий из себя героя, и будь мое лицо открыто, мир устыдился бы, как будто неприемлемо выставлять недостатки ребенка на показ. А отношение Джан Хуа выставила меня именно в таком свете, заставила меня покраснеть, устыдиться и в то же время смутиться. Так и пролетело лето в нашем ЖК. Наступила осень, а за ней зима. В самом начале зимы в Ухане не слишком холодно, хотя погода изменилась, воздух стал прохладным. Растения приобрели красно-фиолетовые оттенки, На камелиях появились новые бутоны, все птенцы достигли совершеннолетия, местные дети надели свитера и пальто и стали выглядеть неожиданно взрослыми. Профессор Жао Ценде, наконец, подал в суд и, вырезав статью, опубликованную в «Вечерней газете», вывесил ее на велопарковке, обведя красным маркером. Невэнь-янь снова занервничала. Она следила за собой, застегиваясь на все пуговки, потому что ни в коем случае нельзя стать посмешищем и проиграть в сравнении с профессором и его престарелой супругой. На висках Невэнь-Янь прибавилось седых волос, лицо заметно порыхлело. Оказывается, люди именно так и стареют. Ван Хунту, в отличие от жены, сильно не напрягался, а потому в его внешности не произошло столь значительных перемен. Сильнее всех нас удивил тот самый старый насельщик. Однажды утром, в начале зимы, он вдруг нарисовался перед нашими воротами, там, где под козырьком имеется небольшая приступочка. На его коромысле болталась пара корзин, в которых лежали весы и моток пеньковой веревки. Привычные инструменты старьевщика. Похоже, старик решил переквалифицироваться. Одет он был в выцвевшую от многократных стирок суньяценовку, на голове сморщенная старомодная фуражка. Суньяценовка — мужской френч, популярный в Китае с 1920-1930-х годов, Стиль был внедрен революционером и политиком Сунь Яценом в качестве современной формы национальной одежды. Он словно сошел с фотографией исторической хроники Не дать не взять сельский кадровый работник времен 50-х. Держался старик с достоинством и кардинально отличался от летней версии самого себя. Он сидел на корточках рядом с воротами нашего ЖК и никуда не уходил. Как он вообще осмелился вернуться сюда и собирать здесь старье? Старик все так же не отличался разговорчивостью, а прочесть его мысли никто не мог. Первой старого носильщика заметила толстушка. Поскольку они были знакомы, она улыбнулась ему, А потом вернулась во двор и принялась подметать площадку, но внезапно вспомнила о нем и помчалась к матери. Мама! Мама, старый носильщик пришел! джан Хуар разжигала горелку. Она отмахнулась от дочери. Не болтай ерунды. Это не ерунда. Видя, что мать не принимает ее слова всерьез, она засуетилась и громко решительно объявила. Я узнала старого носильщика. Ладно, ты кого угодно узнаешь, включая председателя Мао. Я не узнала председателя Мао, я узнала старого носильщика, он у ворот, в новой одежде. Джан Хуа некогда было отвлекаться. Она буркнула. Ну и отлично. Она водрузила котелок на горелку и, глядя на поднимающийся над ним пар, внезапно очнулась. Толстушка сидела прямо на клумбе и все еще злилась. Джан Хуа подошла к девушке и слегка ее толкнула со словами Я тебе верю, пойдем посмотрим. Она быстро направилась к воротам, и толстушка посеменила вслед за матерью, держась чуть поодаль. Охранники у ворот широко улыбнулись ей и жестом показали на приступочку за ними. Джан-Хуа вышла наружу. И действительно увидела старого насильщика. Он вскинул голову и сразу же снова потупился. Джан Хуа сложила руки на груди и преувеличенно громко вздохнула. Старик все так же не поднимал головы. Джан Хуа подождала чуток, но вскоре потеряла терпение, подошла и пару раз пнула его корзины для старья. Насильчик все еще не осмеливался поднять голову и не пытался защитить свое имущество, как бы Джан Хуа не старалась. Джан Хуа уперлась руками в бока и смерила старика взглядом. Он по-прежнему молчал и не шевелился. Джан Хуа наклонилась и подняла карамысла. Толстушка ринулась помогать матери. Они вдвоем отволокли весь скарб старого носильщика подальше от ворот и бросили на тротуар. Старик потащился за ними. Порывы ветра бросали ветки тополя в лицо Джанхуа. Та смахивала листья прочь и свирепо пыхтела, давая носильщику понять, что не одобряет его поведение. Старик меж тем наклонился, чтобы подобрать свой нехитрый скарб. Веревка у весов запуталась, и он принялся неспеша распутывать ее, а потом взвалил коромысло на плечи и побрел обратно в сторону нашего ЖК. Джан Хуа преградила ему путь со словами «Ладно, ладно, ты умело притворяешься немым, делаешь вид, что не узнаешь меня, а я все равно говорю тебе «убирайся отсюда». Три района города Ухань занимают огромную территорию, и везде можно собирать тряпье. А в нашем ЖК тебе не рады. Если останешься здесь, то жди беды. Ты совсем тупой. Панели на стенах в семи или восьми квартирах треснули. Полы в пяти квартирах просели. Плитка у всех отваливается, а на кухне у Невань-Янь упала почти вся. Что за цемент вы нам принесли? Разбодяжили и всучили под видом фирменного. А что за краска? И что за стальные гвозди? Директор фирмы, бригадир и его двоюродный братец растворились бесследно, и тут ты! Жить надоело! Старик долго что-то бормотал себе под нос, но не выплюнул ни слова. Джан Хуа выпалила. Что ты хочешь сказать? Тебе кажется, что ты не имеешь отношения к ремонту, не так ли? Просто насильщик и все? Позволь мне заявить, нет. Мы думаем, что вы все заодно и ненавидим всех вас вместе взятых. Теперь понимаешь, о чем я? Уходи отсюда как можно дальше. Старый насильщик остолбенел. Джан Хуа с дочерью вернулись на велопарковку. Но насильщик никуда не делся. Он чуть подождал на тротуаре, потом поднял свои корзины на карамысле. И снова уселся на приступочке рядом с воротами. Достал сигарету, молча закурил и продолжил ждать, несмотря на безнадежность этого предприятия. Вечером, когда все вернулись с работы, велопарковка гудела, как улей. Почти все, кто приехал на велосипеде, заметили насильщика и теперь спрашивали, а в чем, собственно, дело? Этот насильщик довольно смелый. Решил собирать у нас старье, но кто же захочет иметь с ним дело? Кто ему поверит? Это действительно серьезная проблема. Профессор Жао Ценде тоже присутствовал при разговоре. Ладно, как говорится, за каждой обидой стоит обидчик, а за каждым долгом стоит должник. Наконец, у нас появилась зацепка, чтобы мы смогли добраться до этой банды. «Я непременно хочу выяснить, какого класса стеновые панели якобы из ясеня мне привезли. Это влетело мне в круглую сумму, я отдал свои кровные деньги». я не поверила своим глазам. Она припарковала велосипед, но не пошла домой, а принялась говорить всем вновь прибывшим. «Вот же сволочь бесстыжая! Просто наглец!» Кто-то сказал... «Да, уже взял, да и заявился. Надо пойти к нему, посмотреть, есть у него совесть или нет». Люди все сильнее распалялись и в итоге отправились к старому носильщику выпустить пар. В этот момент Джан Хуа ужинала. Сидя у велопарковки, она держала в руках миску с рисом, и палочки для еды порхали вверх-вниз, ловко, как крылья бабочки, собирающие нектар с цветов. Джан Хуа была настолько увлечена этой миской риса, что все остальное не имело никакого значения. Толстушка вскрикнула и последовала за идущими людьми, чтобы посмотреть, что происходит. Джан Хуа не обратила внимания на дочь, и та пошла одна. Жильцы разом опрокинули корзины старого носильщика, растоптали и разбили все собранное старье, с громким лязгом сломали весы. Старик не удивился. С приближением опасности он лишь схватил гири для весов и забился в угол. Соседи, которые не могли найти своих врагов в течение нескольких месяцев после ремонта, разозлились при виде носильщика. Они топтали содержимое корзины и закидывали его вопросами. «Старик, что за пол ты нам положил? Что за дерево? Что за краска? Что за плитка? Что за цемент?» «Вы нас обманули! Совсем совесть потеряли!» Естественно, старику нечего было ответить. Жители ЖК продолжали орать. Так мы выплёскивали разочарование, говорили, будто сами с собой и не требовали ответа. В душе все понимали, что старик лишь насильщик, шестерка в ремонтной афере, и над ним самим издевался бригадир. Два паренька, вымахавшие выше взрослых, но с глазами подростков, кричали громче всех. Они то и дело подходили к старику и размахивали перед ним руками и ногами, а тот каждый раз так пугался, что поспешно приседал и прикрывал голову. Однако никто не стал его бить. Мы с соседями просто хотели выгнать носильщика вон и потому вытащили его корзины на улицу. В этот раз его вещи отнесли даже подальше, чем перед тем Джан Хуа, и кинули возле мусорки. Старик следовал за людьми на большом расстоянии, ковыляя прочь от нашего ЖК. Однако на следующее утро упрямец вновь появился рядом с будочкой охранников. Он починил корзины, отремонтировал весы, повесил гири на перекладину. Охранники изумились и громко выдохнули, глядя на старика. Он по-прежнему сидел на корточках под карнизом, курил, не произнося ни слова и не зазывая клиентов. Казалось, уличная суета, эстрадные песни, которые передавали по-громкоговорителю, свист автомобильных тормозов и пыль от дороги не имеют к нему никакого отношения. Когда пришло время обеда, Он достал пампушку и съел за 3-5 укусов. Затем сходил к колонке, установленной у будки охранников, и выпил несколько глотков воды. Перед тем, как включить кран, он с тревогой взглянул на охранников, ожидая разрешения, Наши двое охранников, всегда скромно одетые, немногословные, не напряженные, занимаются своими делами легко и неторопливо, как будто выражение «простой смертный» придумано специально для них. В их характере присутствуют терпимость и доброжелательность обычного народа, и, увидев глаза старого насельщика, они прониклись сочувствием. «Это ведь всего пара глотков воды из колонки», Они замахали руками, чтобы старик не стеснялся. Джан Хуа поехала на велосипеде за овощами и, миновав ворота, поняла, что старик тут как тут. Она резко затормозила и сердито вскрикнула. «А ты упрямый!» Насильщик открыл было рот, но, естественно, ничего не сказал и снова закрыл его, без особого выражения, глядя на Джан Хуа. Та хмыкнула. Что то на меня уставился? Как будто у меня на лице цветок распустился. Что толку смотреть, если ты не различаешь добро и зло?» Старик опустил голову и уперся взглядом в землю, где валялся обрывок газеты, занесённый ветром в этот угол. Он подцепил этот листок, поднял и закрылся им, сделав вид, что читает. Джан Хуа сказала, «Ого, ты еще и газеты читаешь?» «Отлично. Тогда ты должен понимать одну истину. Тебя тут ничего хорошего не ждет, Проваливай. Я вечно лезу не в свое дело. А потом, если что-то идет не так, оказываюсь виноватой. Так вот, твоих дрянных дел я больше не касаюсь». Старик хотел было поднять глаза, но, поняв, что происходит, не осмелился, а лишь снова спрятался за газетой. Джанхуа заметила. «Что ж, ладно, в смелости тебе не откажешь». Она пнула землю носком ботинка и умчалась на велосипеде прочь. Во второй половине дня жители ЖК возвращались с работы и у ворот опять увидели старика. Только вчера они прогнали его, а сегодня он тут как тут. Все удивились, хотя и не понимали, чему». Они не стали больше нападать на упрямца, и потому он, одетый в лохмотья, продолжал сидеть на ступеньках, курить, читать клочок потрепанной газеты, не говоря ни слова. Что с ним поделаешь? Только профессор Жао Цинде и Неа Вэньян, два заклятых врага, вели себя на удивление последовательно. Сначала профессор Жао Цинде торжественно подошел к старику и заявил, Это хорошо. Хорошо, что ты тут. Я собираюсь подать в суд на эту вашу фирму, и когда придет время, ты пойдешь под суд как соучастник и свидетель. Позволь сказать мне. Все мы здесь знаем, что ты собой представляешь. Все мы знаем, какой ты жадный и хитрый, поэтому полагайся на себя и не совершай зла, иначе тебя ждет саморазрушение. Старик посмотрел на профессора Жао Ценде и просто молча кивнул. Последней была Невой Это случилось после ужина. Ван Хунту сопровождал жену. Они вместе отправились на прогулку. Приблизившись к насильщику, Неваньянь процедила: Предупреждаю тебя, не прикидывайся дураком или хорошим. Мы все знаем, кто ты такой. Ты можешь остаться здесь, и мы не смеем тебя прогнать. Это твоя личная свобода. Но я должна сказать следующее. Во-первых, если в нашем доме произойдет какая-нибудь кража или еще что-то, виноватым окажешься ты. Во-вторых, ты не думай, что мы будем сдавать тебе старье. Надеешься еще на нас подзаработать? Но этого не произойдет. Старый насильщик не смотрел на невыньянь. Но внимательно слушал, не произнося ни слова. Невоньянь, договорив, ушла под руку с мужем, стуча высокими каблуками кожаных туфель с величием, которое сотрясло бы и высокую гору. На третий и четвертый день старик приходил как на работу, на ступеньке за воротами Хуацао, садился и ждал, когда кто-нибудь позовет его забрать старье но, конечно, никто в ЖК не звал его. То есть он ждал у ворот, но внутрь его не пускали. По сути, начался новый виток противостояния между старым носильщиком и жителями нашего ЖК. Жители Уханя всегда называют ненужные вещи рухлядью, и старьевщиков тоже по-уханьски зовут рухлядью. Одно слово и два понятия. Однако не возникает никакого недопонимания между теми, кто продает, и теми, кто покупает старье. Такова ясность жизни. Да, жизнь — штука сложная, но и в ней имеется своя ясность, и постоянно обновляющийся язык является проводником этой ясности. Даже старый носильщик не путался. Каждый раз, когда толстушка бежала к воротам и кричала: Рухлять, рухлеть, он не двигался, понимая, что это не про его честь. В нашем ЖК к нему приклеился образ хитреца, который в свое время пришел с топором как бандит. Соседи теперь остерегались подпускать его к своей двери. Стариков и детей предупреждали, чтобы они качали головой и уходили, если бывший насильщик попросит вынести им старье не открывали дверь, если тот постучит в квартиру, а сразу звонили в полицию. Он, казалось, понимал, насколько бдительно относятся к нему все жильцы ЖК. Старый насельщик никогда не заходил во двор без разрешения, никогда сам ни с кем не пытался заговорить и никогда никого не беспокоил. Его взгляд был пуст, глаза не блестели и не мерцали. Охранники разрешали ему в любое время пить воду из колонки, и он, напившись, сразу же исчезал. Кроме того, старик проявлял уважение к нашему мужика, не ходил по-большому в наши кусты и не мочился на наши стены, напоминая кролика, который не ест траву возле своей норы. Оставляя свои корзины, он тратил несколько минут, чтобы пройти к стене Академии гидравлических наук и исправить нужду. Там имелось одно укромное место. К стене дома была пристроена огромная мастерская, в которой разместили модель плотины «Три ущелья». Когда обсуждались плюсы и минусы этого проекта, данную модель использовали для демонстрации. «Три ущелья» — гидроэлектростанция, расположенная на реке Янц-Дзи. В свое время проект вызвал немалые споры, поскольку для строительства гидроэлектростанции пришлось затопить большое количество населенных пунктов. В современных городах большинство гастарбайтеров испражняются поблизости от своего места работы. В этом вопросе они не особо культурны. Так что во время летнего ремонта рабочие исправляли нужду прямо в кустах нашего ЖК, и мы ничего не могли с этим сделать. Постепенно мы с соседями заметили, насколько хорошо воспитан старый насильщик. Но что с того, раз он не ходит по-маленькому прямо посреди ЖК, а то мы должны продавать ему рухлить? В настоящее время в городах стало много всего одноразового. Качество товаров длительного пользования ухудшается, а потому количество вторсырья растет. Так что жильцы наших четырех-восьмиэтажек время от времени вынуждены избавляться от рухляди. Мы с соседями предпочитали никуда не бегать, а решать вопрос на месте, подзывая проходящего мимо старьевщика. Часто это маленькое поручение давали толстушке. Когда толстушка играла на площади, и ей было нечего делать, соседи звали ее с балкона: Толстушка, клекни рухлить! То ли толстушка наивная. То ли наоборот умная, но она каждый раз переспрашивала. Позвать старого насильщика. Глупышка! кричали соседи. Его ни в коем случае нельзя звать. Толстушка порой внезапно переставала понимать, что ей говорят, и уточняла. А почему? Толстушка, запомни, он предатель. Обманывает на деньги, а еще с топором ходит. Толстушка в ответ кричала понимающе. А, -а, а Она весело убегала со двора и вскоре возвращалась с несколькими старьевщиками. Все толпились на площадке, лихорадочно продавали и покупали рухлядь, торговались, со стуком сминали под каблуком жестяные банки, которые потом пересчитывали. За каждую давали один мао. Пятилитровая пластиковая бутылка из-под растительного масла стоила пять мао, бутылки из подводки маотай и... Уляньё по загадочной причине оценивались отдельно. За штуку можно было выручить до 10 юаней. Видимо, это верхняя ценовая планка. Они обычно востребованы у тех, кто разливает поддельную водку. Но у нас в ЖК живут исключительно порядочные люди. Они таким не промышляют. Так что красивые водочные бутылки летели на землю и их продавали по дешевке, как битое стекло. Старьевщики смотрели на происходящее, подергивая руками и ногами, но не решались отнять бутылку. Они лишь вздыхали, а потом мстительно отказывались принимать осколки. Макулатура, старые телевизоры и холодильники весили слишком много, и тогда старьевщиков приглашали домой. Они поднимались налегке, а обратно шли груженные и довольные, без конца смеялись и балагурили, шутками-прибаутками, проходя мимо старого насильщика Каждый раз старик в оцепенении смотрел на мир, на свой мир, где страдал от изоляции и насмешек. Он не был знаком с этими самодовольными старьёвщиками, просто все сознательно и бессознательно пытались построить собственное счастье на несчастьях других. Зарабатывание денег — это реальность и ограниченный ресурс, А удовольствие — это вещь духовная, дарующая бесконечное наслаждение, и многим трудно отказаться от него и освободиться. Старый насельщик ничего не говорил, но в полдень не ел помпушку, приготовленную на пару. У него не было денег на еду, однако он не жаловался и терпел. Наконец, даже охранники не выдержали и пришли уговаривать старика. «Забудь об этом». «Иди в другое место собирать рухлядь, иначе умрёшь от голода!» Хуже всех себя чувствовала Джан Хуа. Она лишь притворялась глухонемой, когда речь заходила о скупке рухляди, но иногда всё же поддерживала толстушку и порой, когда приносила охранникам помпушки, покупала сразу пять штук за юань. Охранники понимали, что она хочет облегчить участь старика, и клали лишнюю помпушку в его корзинку, на что он всегда говорил «спасибо». Время от времени и Ван Хунту, проходя мимо ворот, мог бросить старому носильщику сигаретку. Тот благодарил его. Мой сосед также угощал сигаретами охранников. Ван Хунту вообще такой человек. Высокомерный, со вспыльчивым характером. Например, в тяжбе с профессором Жао Ценде. Он готов стоять насмерть. Однако он очень радушен с охранниками и дворниками, с Джанхуа, которая приглядывает за велопарковкой, с толстушкой, с праздно шатающимися стариками, с родственниками соседей, которые приезжают в гости из сельской местности. Он часто дарил толстушке и другим детям небольшие подарки. Например, брелок для ключей, кусачки для ногтей или что-то еще — И только потом поднимался к себе. Тем самым Ван Хунту пытался завоевать симпатию соседей к своей жене Не и соседи обычно обходились с ней вежливо, не желая оскорбить его. Однако даже Ван Хунту не осмеливался продавать скопившуюся дома рухлять старому насильщику, так как это насторожило бы не Джан Хуа очень злилась на удивительное упрямство старика. Обсуждая с соседями другие вопросы, она часто кричала, «Больше всего я ненавижу деревенщину!» Ван Хунту улыбнулся и сказал, «Джан Хуа, а ты ведь реинкарнация Бодхисаттвы Гуанинь!» Наша новая соседка Сюй Дина в замешательстве спросила, «Почему это?» Вообще-то, на «Сюедина» никто не обращал никакого внимания. Она не пережила с нами ужас коллективного ремонта. Повседневная жизнь кажется будничной, в ней нет ничего нового. Однако река никогда не бывает одинаковой, и новичкам приходится самостоятельно и осторожно переходить бурлящий поток. Постепенно старый насильщик стал чувствовать себя вольготно. Походка его обрела твердость когда он приходил к воротам рано утром, и он уже не сидел, замерев в одной позе. Старик собрал много газет и, усевшись на ступеньках, внимательно их читал. Никто не продавал ему рухлить, он не обедал, зато имел массу свободного времени и почти все это время посвящал чтению. Он вертел газету снова и снова, словно вчитывался между строк. Человек может не есть, но курить-то ему охота. Старый насельщик держал в руке горящую сигарету и, выждав, делал глубокую затяжку, а затем поднимал руку к виску, чтобы сидеть в клубах сизого дыма и вдыхать аромат. В течение многих дней соседи болтали на велопарковке, и лишь потом вдруг до них дошло. Старый насельщик читает. Они обсуждали... Эй, оказывается, старик умеет читать. Так лихо читает газеты, будто у него докторская степень. Наша новая соседка Сюидина как-то заметила, что насильщик довольно мил. Никто не согласился с ней, и атмосфера стала напряженной. Сюидина ошарашенно оглядывалась по сторонам, но ну, в конце концов ей все же пришлось упрямо оправдываться. У бедных просто есть свои деревенские особенности, и они прекрасны по сравнению с порочностью современных богачей. Дул северный ветер. Настала настоящая зима. Когда мы вступили в период растущей луны, выпало немного снега, ветер усилился, а солнце оставляло аромат на всем, что мы вешали сушиться на морозе. Мы с соседями начали закупать мясо и рыбу для овяления. Места у нас в доме довольно мало, но всем хотелось сделать домашние консервы. Маринованные овощи, которые готовят по ночам, пахнут по-особенному. Сразу ощущается, что приближается Новый год, очередной виток стремительно прирастающих лет. В один из таких дней старый носильщик внезапно пропал. Он не предупреждал, что больше не придет. Просто не пришел, и все. Приступочка у ворота пустела, и порывы ветра заметали лестницу зимней пылью. Обрывки газет разлетались, и не было старого носильщика, чтобы собрать их. Охранники стояли на ступеньках, покачиваясь и озираясь, зажав между губ сигареты. Они оглядывались, недоумевая, не замерзли где? Слова их долетели до велосипедного сарая, и Джан Хуа воскликнула. «По делом ему! Собаки — собачья смерть!» Сюидина, которая в этот момент парковала свой велосипед, больше не могла этого выносить. Она выглядела взрослее, чем юная девушка, но не настолько взрослой, чтобы называть ее женщиной. Она развелась с богатым мужем после трех месяцев брака и теперь могла свободно выражать участие. У нее жил попугай по кличке Бёрд, что в переводе с английского означает птица. Бёрда не запирали в клетке. Ночью он спал на диване, а днем летал по дому. Сьюдина осуждающе заметила: "Он никому не сделал ничего плохого, а ты так говоришь". Джан Хуа ответила: "А что такого я говорю? Вон председатель Мао даже написал стихотворение". «Цветущая слива радуется снегу в небе, мухи, замерзшие от холода, не жужжат?» Сюйдина не расслышала и переспросила. «Председатель Мао, правда, сказал про замерзших мух не жужжат?» Джан Хуа серьезно ответила. «Правда?» И громко рассмеялась. «А вместе с ней и все присутствующие на велопарковке, кому было больше сорока лет?» Сюедина смеялась так сильно, что лицо ее стало пурпурным. Она не могла подобрать слов. Время безжалостная штука. Эпоха, эпохи, рознь. Все, что нам передано из прошлого, освещает цвет времени, ничего не искажая. Как вы понимаете, не всегда хорошо оставлять в истории свое имя. Ваши слова могут неправильно истолковать люди. Возможно, пошутят над ними и все испортят. Когда старый насильщик наконец исчез, Джан Хуа решила, что он просто выбрал себе другую дорогу в жизни. Она расслабилась, подшучивая надсю Цюйдина, и все смеялись до колик в животе.